Даниил Азаров. И вспыхнет звезда. Мне было страшно. Да что там говорить. Я был в ужасе. Нет, конечно, как только я попал сюда, мне всё время было не по себе. Но тогда я думал, что просто боюсь. А теперь, когда мне суждено было наконец-то покинуть своё небольшое убежище, я понял, что это было ничто. по сравнению с тем, что ощущал я сейчас. Ещё раз оглядел комнату, в которой провёл последнюю неделю. Небольшая армейская раскладушка, шкафчик с провиантом, генератор воды, пузатые торпеды кислородных баллонов по краям стен и всё. Ну, если не считать столов, заваленных грудами оборудования. Они занимали почти всё свободное место. Анализаторы воздуха, анализаторы почвы, микроскопы, мини-лаборатории по изучению спектральных излучений, электромагнитные камеры Кельнера. И это только небольшая часть того, что мне было доступно. Здесь было практически всё, изобретённое человеческим мозгом для анализа, исследований и изучения любой непонятной ему вещи. Омылся я... влажными салфетками. Я понимал, что просто оттягиваю неизбежный момент, но ничего не мог с собой поделать. Мне было чертовски страшно. В ухе ожил передатчик, плюнул треском помех и п р о с к р и п е л женским голосом. «Посланник, доложите статус готовности». Глубоко вздохнув, посмотрел на ноги. уже наполовину облачённые в толстые штанины скафандра, и ответил как можно бодрее. «Готовность пять минут!» «Отлично, посланник. Температура снаружи, судя по показаниям, 25 градусов по Цельсию. Не так жарко, как мы думали. Уже неплохо». «А вчера было минус 40», — буркнул я в ответ. «А позавчера плюс 10. Так что не факт, что пока я оденусь...» Там не будет абсолютного ноля. Какое-то время в наушнике была лишь тишина, нарушаемая только всполохами помех. Я угрюмо пыхтел, надевая на себя громоздкий скафандр. «Посланник!» Наконец-то ожил наушник. «Нам тоже страшно, поверь». «Но вы-то там!» Ладно, в конце концов это был слепой жребий. Мы вполне осознанно тянули спички, и удача улыбнулась мне. Все мы были учеными, отлично подготовленными и полностью взаимозаменяемыми членами команды. Так что ничего героического в том, что я оказался здесь, не было. Просто тупой жребий. Даже как-то обидно. Взял со стола массивный круглый шлем с зеркальным забралом. и опустил его на голову. На несколько секунд я погрузился в полную тьму. Но затем светофильтр, тихо зажужжав, сменил полярность. Визор просветлел, снова показав моё жилище. «Ковчег, наружные камеры по-прежнему молчат?» «Да, посланник. Ни одной картинки с момента твоего прибытия». «Камера на визоре вам доступна?» нет Мы видим её активность, но картинки нет, только помехи. Ерунда какая-то. Снова раздражённо буркнул я. Ничего не работает, кроме радио. Надеюсь, хотя бы запись пройдёт нормально. Ковчег, готовность полная. Запускайте проверку шлюзов. Принято, посланник. Инициируем проверку шлюза номер один. Герметичность шлюза 100%. Проверка шлюза номер два. Герметичность шлюза сто процентов. Удачи, посланник. Помните, в случае контактов полная анонимность. Никаких имен. Помню. Я вздохнул в ответ. Конечно, помню. Я не враг своему здоровью. Подошел к створкам сдвоенной двери внутреннего шлюза и шлепнул рукой в массивные перчатки по широкой синей пластиковой клавише. Двери дрогнули. С тихим шипением разошлись стороны, открывая мне тёмный сферический коридор первого шлюза. Сделал шаг внутрь. Щёлкнуло реле датчика движения, и по бокам коридора пробежали светодиодные дорожки освещения. Хотя назвать это коридором можно было с трудом. Скорее тамбур. Четыре шага от двери до двери. Тамбур и кель. Остановившись у следующей двери, я нажал на такую же клавишу, как и при входе. Двери сзади сомкнулись, плотно запечатывая моё скромное жилище от внешних угроз и вторжений. Ещё через секунду вторые двери, уже толще, разъехались в стороны, пропуская меня дальше. В такой же небольшой коридор, тускло освещенный полосками света по бокам. Еще шага, самой массивной из всех трёх дверей. Как же мне страшно. Что меня там ждёт? Раскалённая ярость или презрительный холод, который, судя по датчикам, мог моментально опуститься до абсолютного нуля и потом взлететь в температуры плавления Титана? Сколько выдержит мой костюм? Быстро ли я умру или буду и з в в а т ь с я в агонии? пытаясь содрать с е б я оплавленные куски скафандра. Мы даже не знали, есть ли там вообще твёрдая поверхность, помимо пяточка пентаграммы, на которой стоял мой зонд. Я был первый в мире человек, оказавшийся здесь. Поэтому мы не знали ни хрена. А ещё эти чёртовы камеры. Я несколько раз глубоко вздохнул и потянулся к очередному синему пластиковому квадрату. Кровь гулко стучала в виски, и всё моё нутро выло от ужаса ожидающей меня неизвестности. «Оставь надежды, всяк сюда входящий!» Я зажмурился и нажал кнопку. Не знаю, сколько я так простоял с закрытыми глазами, в ожидании неизвестно чего. Но вывел меня из с тупора настойчивый женский голос наушники. Посланник, что у вас происходит? Посланник, вы меня слышите? Что у вас происходит? Только открыл глаза, собираясь ответить, что всё в порядке. Но то, что предстало перед моими глазами... Посланник, что вы видите? «Да не молчи ты, чёрт бы тебя побрал!» «Я... у меня всё в порядке!» – п р о с е п е л я. «У меня тут... лужайка с травкой!» Яркое летнее солнце освещало простиравшуюся передо мной зелёную поляну аккуратно подстриженной травы. Где-то срез был неровный, и сквозь проплешины в траве можно было разглядеть, комя чёрной влажной земли. Чуть поодаль стояла бензиновая газонокосилка. И возле неё, согнувшись три погибели, возился какой-то человек. Человек, одетый в светло-серую рубашку и джинсы. Словно почувствовав мой взгляд, он разогнулся и, прикрыв глаза козырьком ладони, посмотрел на меня. Он улыбался. «Ковчег, слышите меня?» У меня здесь что-то невероятное. Уточните координаты моего отправления. Я бормотал в полголоса, словно боялся, что незнакомец меня услышит. А он между тем вытер руки сероватой ветошью, кинул её на ручку косилки и лёгким пружинистым шагом направился ко мне. Посланник, координаты верные. Вы на заданной точке. Что вы видите? Ковчег, этого не может быть. Я вижу зелёную лужайку и мужчину с газонокосилкой. Он идёт ко мне. Одет обычно. Джинсы, рубашка, какие-то тапочки на босу ногу. Справа от входа я вижу большую тень. Скорее всего, от дома. Я стою у кого-то на заднем дворе. Ковчег какого хрена? На долгие несколько секунд в эфире слышался лишь треск помех. Затем голос снова ожил. «Посланник, мы понимаем не больше твоего. Действуй по протоколу». Незнакомец дошел до меня, широко улыбаясь, протянул испачканную чем-то маслянистым руку. И уже вблизи я поймал себя на мысли, что его лицо очень мне знакомо. «Ну, наконец-то вы решились на вылазку. Думал, никогда не сподобитесь. Самоэль к вашим услугам». Вряд ли он что-то мог увидеть собственное отражение моего зеркального визора. Но, тем не менее, я старался сохранять невозмутимое выражение лица. Откинул зеркальное забрало и протянул ему руку навстречу. «Посланник! Рад знакомству, уважаемый Самаэль!» «Ну что ж...» Он слегка прищурился. «Посланник, так посланник. Пройдёмте в дом?» Не дожидаясь ответа, развернулся и пошёл прочь. Постояв в нерешительности несколько секунд, я, неуклюже переваливаясь, последовал за ним. Повернув за угол зонда и правда увидел приличных размеров трёхэтажный коттедж. Вход о к а й м л я л а большая терраса с журнальным столиком до пары плетёных кресел возле него. На столе стоял запотевший кувшин с янтарной жидкостью. Два высоких бокала и пепельница. Мужчина поднялся по ступенькам террасы, подошёл к столику, обернулся ко мне, поднял кувшин. «Имбернейль, хотите?» Он разлил жидкость по бокалам и плюхнулся в кресло, вытянув ноги. Я в нерешительности стоял возле ступенек террасы, абсолютно сбитый с толку происходящим. «Посланник, что у вас происходит?» Зашелестел в ухе передатчик. «Мне предлагают лимонад, вот что!» Ответил я, как можно язвительней. «Что? Посланник, какой лимонад? Опишите ситуацию!» «Человек, который меня встретил. Мужчина в джинсах. Мы прошли к стоящему рядом дому. На террасе дома стоит столик и кресло. На столе, по его словам, имбирный «Л». Вот его мне и предлагают. «Что думаете?» В процессе переговоров я наблюдал за своим гостеприимным хозяином. Он отпил приличный глоток из бокала, достал из нагрудного кармана рубашки пачку красного мальбора и с явным наслаждением закурил. Когнитивный диссонанс. Вот что я испытывал с момента открытия дверей последнего шлюза. Всё вокруг было полностью реальным и осязаемым. и вместе с тем не могло здесь быть. Точнее, мне казалось, что не могло, а оно могло. Я ожидал всего чего угодно, л ю б о й н е а д е к в а т н о с т и сюр, но только не этого. Посланник, вы слышите меня? Мы считаем, что вы подвергаетесь направленной галлюцинации. Ее цели нам пока непонятны. Возвращайтесь немедленно в модуль. Посланник, нам необходимо провести полное медицинское обследование, это приказ. Да, к о в ч а к понял вас, но дайте мне пару минут. Осторожно ступая, я поднялся по ступенькам террасы и подошёл к столику. Мужчина продолжал курить, с любопытством разглядывая меня сквозь лёгкую пелену сизого дыма. Немая сцена длилась полминуты, и это были самые жуткие и самые глупые 30 секунд в моей жизни. Наконец, он не выдержал. л т а да снимите вы уже с себя это!» Он замолчал, подбирая слово, а затем просто махнул рукой. «Как бы вы там это ни называли!» «Выглядите вы смешно, и поверьте, если бы я хотел вашей смерти, то не стал бы ждать неделю, пока вы выползете а из своей раковины». «Да и вот это вот всё». Он обвёл широким жестом дом и поляну. «Тоже не стал бы подготавливать. Кстати, развлекаться с вашими датчиками в процессе было очень забавно». Я повернулся за его жестом и ещё раз осмотрелся вокруг. Меня окружала настоящая сельская идиллия. Большой дом с панорамными окнами, в которых можно было разглядеть приличных размеров кухню со столовой, переходящей в гостиную. с репродукциями картин на стенах и кошкой, кошкой, развалившейся на коричневом кожаном диване. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось бесконечное холмистое зелёное поле аккуратно подстриженной травы. А где-то, на грани горизонта, сверкало зеркало небольшого озера. И, если верить словам Самоэля, Это всё он подготовил специально для меня. Не знаю, что на меня подействовало сильнее. Окружающий пейзаж, его заверение или логика в его словах, но... Ковчег, я попробую снять шлем. Посланник, не сходи с ума. Это может быть самоубийством. Немедленно возвращайся в модуль прибытия. Ковчег, я всё понимаю и полностью осознаю последствия. Но попробую. Держите за меня кулаки. С этими словами я поднёс руки к шлему и щёлкнул креплениями. После недельного пребывания в стерильном кондиционируемом воздухе капсулы я сначала не поверил своим ощущениям. Густой, сочный аромат свежескошенной травы, перемежаемый с резкими нотами сигаретного дыма, ворвался в ноздри, проник в мозг. т а н ц е в а л там джигу. Ведь этого не могло быть, я же помню. И сбежал, прогоняемый весёлым тёплым летним сквозняком. Уже было прокогнитивный диссонанс. Видя моё замешательство, Самойль рассмеялся, а затем показал на соседнее кресло. Присаживайтесь, дорогой посланник. В ногах правды нет? Я так же неуклюже подошёл к столу, попробовал сесть, но упёрся задом в подлокотники. Кресло поехало назад, и я, раскинув руками, упал на спину, чуть не опрокинув добавок стол. «Да что ж вы за недоразумение-то э такое, а?» Он всплеснул руками. «Давайте поднимайтесь, я вам помогу». с а м а э л ь встал, ухватил протянутую мной руку, рывком поставил меня на ноги. Мне было неловко. Так опростоволосится в день первого контакта. «Простите», — пробормотал я. Но, с другой стороны, он же видел, что я точно не влезу. Значит, специально хотел, чтобы я глупо себя почувствовал. С него станется. «Нет, дорогой посланник, думал, вы всё-таки снимете с себя этот дурацкий наряд. Не подумайте, я не умею читать мысли». Просто у вас на лице всё написано. Не хотите снимать? Так стойте так, потейте в своё удовольствие. Он взял со стола свой бокал. Ну что, давайте выпьем за знакомство? Не бойтесь, я не собираюсь вас травить. Это обычный, даже безалкогольный. Посланник, не вздумайте! Пискнул динамик в шлемофоне. Но любопытство — изъян инстинкта самосохранения. Я протянул руку... и попытался взять бокал. Однако оказалось, что защитное напыление моего скафандра не готово к действиям со скользкими предметами. Он выскользнул из руки, звякнув донышком по столешнице, вдобавок расплескав добрую половину. Ах да, я ещё дёрнулся от неожиданности и чуть не опрокинул кувшин. «Ну знаете что? Хватит этого цирка!» Мужчина раздраженно шлёпнул меня пятерней по груди, чуть прижал её на секунду, затем резко м о з а н у л вниз по скафандру и отступил в сторону. Там, где только что лежала его ладонь, появился краснеющий контур. По всей поверхности скафандра побежали огненные искрящиеся дорожки. Повторяя скользящее движение его пальцев, протянулись вниз багровые рубцы. Я сделал шаг назад, как в следующий миг скафандр с лёгким шипением развалился и сполз меня, как шкура с линяющей змеи. С глухим деревянным стуком свалился и покатился по доскам шлем. Динамик что-то п р о х р и п е л на прощание и умолк. Вот и всё. Я остался совсем один. Голос динамики создавал хоть какую-то иллюзию компании и поддержки. А теперь... Хотя, если подумать, тоже мне поддержка. Всё, что могли посоветовать, это срочно возвращаться в модуль. Раскомандовались. Их бы на моё место. Всё детство в трущобах, потом бараки в военной теологической академии... Работая в бетонной громаде, на выходных аскезов в конуре чуть больше собачьей будки. Да я такие пейзажи и дома только в старых фильмах и видел. Ну, ещё на рекламных проспектах, иногда прилетавших с верхних уровней поселений. Они мне срочно возвращаться, дудки. Но как он разобрался со скафандром? Не помогло даже напыление святого папского серебра. «Какая мощь!» «Однако, сатана! Чего я ещё хотел? Крестиком его испугать?» Видя моё озадаченное лицо, Самоэль долил в упавший стакан Эль и протянул мне. «Теперь ты удержите, посланник?» Я взял бокал. Он поднял свой. «Ну что ж, всё-таки за знакомство?» Мы выпили, и он снова предложил сесть. «Итак?» Мой дорогой гость, я вас внимательно слушаю. Мой скафандр со всей записывающей аппаратурой валялся бесполезной тряпочкой в метре от меня. Значит, придётся положиться на память. А поскольку вся команда поддержки осталась в м ё р т в ы м динамике костюма, то я задал самый идиотский и очевидный вопрос. «Это ад?» с а м а э л ь молча кивнул. Но это же всё, я гляделся по сторонам, не слишком-то и похоже. А как вы думаете, должен выглядеть а посланник? Мой собеседник снова вытащил сигареты, достал одну, прикурил. Бросил пачку на стол. Конечно, у нас не могло быть абсолютно точных сведений, но как минимум 8 из 10 теологических трактатов, которые мы изучали, описывали о далеко не самым приятным местом, а изучили мы практически все, как вы понимаете. Боль, муки, гиенна, пытки — вариантов много, но ни в одном из них нет домика на лужайке с имбирным элем на крыльце. Самоэль улыбнулся, словно ожидал нечто подобного. И в целом да, он и ожидал. Высший адепт в иерархии зла, безусловно, знал, как мы, люди, представляем его в отчину. Он устроил всё так, чтобы это было моим первым вопросом. Что же? У него получилось. Я попался. Видите ли, мой дорогой друг, на самом деле ад — это одиночество. Все остальные составляющие — личное дело каждого. В смысле? Удивлённо вскинул я брови. Попадая сюда, каждый человек получает то, чего ожидает, не больше и не меньше. Если кто-то думает, что его будут варить в котле, пожалуйста, топить в раскаленной лаве, д да о сколько угодно. Но только до тех пор, пока он сам так считает. Как только, ну, скажем, он вылезет из своего котла, ничего больше не будет. Никто его туда-обратно не запихнет. И вот тогда ему останется только одиночество. «Одиночество?» Переспросил я. Это вроде не так страшно. По крайней мере, по сравнению с... Вы очень глубоко ошибаетесь, молодой человек. Это испытание п о х л е щ е всяких пыток, ибо... Мой собеседник наставительно поднял палец вверх. Страдает не тело, но разум. э т о в о сто крат хуже. Я скажу даже больше. То, как выглядит ад, тоже целиком зависит от человека. «Освободившись от таков своих предрассудков, он сам может сформировать любое окружение. Вот как этот дом, лужайка, вон то озеро вдалеке». «Но это же просто превосходно! Этот ад гораздо комфортнее моей реальности, если честно!» «Я ценю вашу оценку моих стараний, но вы снова заблуждаетесь», — улыбнулся Самоэль. «Я много раз наблюдал, как, постигнув эту нехитрую истину, человек создавал себе уютный домик на берегу океана. И знаете, чем это заканчивалось? В первые же сто лет он совершал как минимум восемь попыток утопиться, более десятка самоповешений, ну и так далее. У него не получается даже сойти с ума, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. «Но я видел у вас дома кошку», — неуверенно сказал я. «Животные тоже хорошая компания». Это не более чем иллюзия, которая раз в три минуты проходит по комнате. Мой озадаченный вид явно веселил владыку ада. «А где же все ваши...» Я хотел сказать подопечные, но это было бы странное определение. И я оборвал фразу на п о л у с л о в е не зная, чем его заменить. Но он меня понял. Затушил сигарету в пепельнице и постучал пальцем по виску. «Всё здесь, дорогой мой посланник». Миллионы и миллионы заточённых душ в своём персональном аду. Внутри моей головы. И вы их всех видите и слышите? В основном слышу, но могу и посмотреть при желании. Это очень утомляет. Он поморщился. Однако со временем ко всему привыкаешь. Я немного помолчал, переваривая полученную информацию. То есть вы хотите сказать, что никаких чертей, демонов, гиен огненных... Всего этого не существует? Ну почему же? Существуют, пока вы того хотите. Постойте, но ведь у нас есть сотни доказательств проявления демонических сущностей. Аудиозаписи, видеофиксация, множественные показания очевидцев. Друг мой, если очень долго искать чёрную кошку в тёмной комнате, то вы обязательно её найдёте, даже если её там нет. Я сделал приличный глоток холодного лимонада, остужая воспалённый от количества неожиданной информации мозг. с а м а э л ь усмехнулся и встал. л Давайте пройдёмся, посланник. Вижу, вам необходимо утрясти сказанное мной». Супкин сын. Он видел меня насквозь. Хотя, наверняка всё было написано у меня на лице. Мы спустились с к р ы л ь ц а и не торопясь пошли к озеру. «Скажите, Самоэль, прервал я тишину спустя какое-то время, если никого из ваших подручных не существует, как мы предполагали, нет падших ангелов, нет демонов и всех остальных, то с кем же вы подняли бунт против Бога? Он рассмеялся неожиданно громко и раскатисто. Да так, что я вздрогнул. Это моя самая любимая из всех ваших нелепых сказок. Вот скажите мне, посланник, насколько крошечный мозг нужно иметь, чтобы планировать б у н т против самого могущественного существа, против того, кто может просто подумать, и ты уже исчезнешь? Опа! «Получается, Люцифер никакой не хозяина, н д о Скорее, старший заключенный?» «Но как же тогда? Почему вы оказались здесь?» Он вздохнул. «Из-за вас. Из-за людей». «Из-за нас?» «Видите ли, посланник, однажды очень давно отец решил укрепить вашу веру. отправил меня, как своего самого любимого и самого верного сына, на землю. Я проповедовал, ходил по городам и деревням, моя паства росла, все было хорошо. Пока один из царьков не велел меня поймать и распять. Палка, крепкая сосновая палка ударила меня по затылку, превращая сознание в кашу. Вот почему лицо показалось мне таким знакомым. Я видел его сотни раз. На картинах, иконах, развивающихся стягах над нашей Академией. Его всегда чуть грустное и усталое лицо настолько въелось мне в подкорку, что даже удивительно, как я не узнал его сразу. Хотя, конечно, отличия были вполне существенные. У моего радушного хозяина Был короткий ёжик-волос вместо длинных локонов на картинках. Лицо не такое худое и скуластое. И загар. Знаете, как у фермера, который проводит много времени в поле. Наверное, это избило меня с толку. Не ожидаешь встретить такого пышущего жизнью Иисуса. Да ещё и в аду. «Так, значит, вы...» — промямлил я... «Не Люцифер, князь тьмы, а Иисус, Сын Божий!» «Имена, имена, имена!» Он взмахнул рукой. «Это всего лишь звуки, которые не изменяют сути вещей!» Самоэль ехидно улыбался, глядя на меня. И опять, как он все обставил! В прогулке между делом перевернул все мои религиозные догмы с ног на голову. Хотя какой там! Разнес к чертям собачьим! В общем... Продолжил он, как ни в чём не бывало. Получилось даже лучше. п о с л е д у ю щ е е в о с к р е ш е н и е и всё такое. Ну, вы в курсе. Я кивнул на автомате. Люцифер, Иисус, Нечистый, Иешуа, Деница. Эти имена толкались у меня в голове, не желая сливаться в одно лицо. Безумие какое-то. И в этот раз меня сожгли. Живьём. Услышал я конец фразы и непонимающе уставился на собеседника. «За что?» «Ну как за что?» «Мои проповеди привлекали куда больше народу, чем выступления их святых отцов. Меня объявили еретиком и сожгли на центральной площади города». Вроде бы он не заметил моё мысленное отсутствие. Не знаю почему, но от этой мысли мне немного полегчало. Мы остановились на берегу озера. зеркальной поверхности которого отражалось отчаянно синее небо. Однако и в тот раз я это выдержал. Хотя ощущение, скажу, так себе. Но почему вы не сбежали? Учитывая, что вы сделали с моим скафандром, уверен, это не составило бы вам труда. Почему остались и приняли такую неприятную смерть? Спросил я, разглядывая плавающих по кругу в озере рыб. Самоэль развел руками. «В том-то и дело. Строгие правила отца запрещали...» uh, Он задумался на секунду. «Быть другим среди людей. Без его на то дозволение. И пришлось смириться. Но в третий раз я не выдержал. Когда ваши инквизиторы, объявив меня у ж е п р о р о к о м начали рвать мое тело на части, добиваясь признания, я... Не стал это терпеть и, можно сказать, психанул. Как? Ну, тех, кто пытал меня, я просто убил. Увидев мой недоверчивый взгляд, он закатил глаза и притворно вздохнул. Ладно, не просто убил, признаюсь. Я п о р а з л е к с я с ними от души, а потом подарил людям черный мор. Он мечтательно улыбнулся. словно вспомнив что-то хорошее. Только в первый год мой чудесный дар унёс примерно 10% всех жителей Земли. Я был у д о в л е т в о р е н а отец разозлился. До сих пор не понимаю, чего он так над вами трясётся. Впервые за всё время нашей беседы я услышал в его голосе яркую, чистую эмоцию. Неподдельную злость. Вы же малодушные, легковерные, такие ведомые овцы. А сколько среди вас настоящих подлецов и негодяев? Но нет, несмотря ни на что, вы под его абсолютной защитой. Пока не нагрешите настолько, чтобы отправиться изучать вечное одиночество. Ну, бред же! И отец сослал вас сюда, в изгнание? Не просто сослал. Он сделал так, что все грешники теперь живут в моей голове, дабы я мог познать их страдания. «Узри, как х р у п к и они!» п е р е д р а з н и л он. «И вовлюби их несовершенство!» Самоэль пнул от злости камешек, и тот плюхнулся в небесную г л о т ь о з е р о н у и, конечно, я не могу никуда отсюда выбраться». Теперь в его голосе шептало отчаяние. «А за что?» Потому что не позволил себя снова мучить? Потому что поступил именно так, как все время поступают его ненаглядные люди? Это не честно, посланник. Я не знал, что ответить. Сел, скрестив ноги, на песок. Набрал его полную ладонь и начал насыпать горку перед собой. Не знаю почему, но мне вдруг стало его жаль. Оказывается, он никакое не воплощение зла, не коварный хитроумный садист, пытающий грешников, а обычный наказанный ребёнок, причём, вполне вероятно, не совсем з а с л у ж е н н о е Да, он вышел из себя и устроил небольшой геноцид, но как бы поступил я после двух таких ужасных смертей? Позволил над собой третью расправу или начал мстить? Ответ очевиден. — н о слава богу. — Самаэль неожиданно хохотнул. — Я нашел лазейку. Так я привел вас сюда. Я удивленно поднял голову. — Да. Это было случайное открытие. Отец оставил мне возможность наблюдать за людьми. И в какой-то момент я обнаружил, что если сконцентрируюсь на определенном человеке, то могу влиять на его поступки и поведение. Но не напрямую, конечно, косвенно. Я н а ш е п т ы в а ему идеи, и он их воспринимает как интуицию или некое озарение, если хотите. Так у меня получилось подтолкнуть ваше руководство к мысли о детальном изучении ада, а потом навел их на артефакты, которые позволили осуществить ваш визит сюда. Но зачем это вам? Я хотел, чтобы люди узнали правду. Посланник. Он вдруг плюхнулся рядом со мной. Посланник, посланник, посланник. Мне надоело это идиотское прозвище. Как вас зовут уже, в конце концов? Что мы как дети? Человек может поработить демона, если узнает его имя. И то же самое наоборот. Но ведь если никаких демонов нет, а практически всё, что написано во множестве трактатов и святых книгах, полная чушь, то и это правило вряд ли имеет под собой какую-то основу. Была не была. Тимур — ответил я спустя минуту размышлений. — Тимур, — кивнул Самоэль. — Красивое имя. Вам подходит. Он посмотрел на меня, и я почувствовал, как тёплые, почти горячие руки будто ощупывают мой мозг. Я попытался встать и закричать, вышвырнуть его вон. — У тебя нет власти надо мной, Самоэль! Но было поздно. Мой радушный хозяин первым нанес удар. Ломая волю, подчиняя себе тело, он загнал меня в самый далекий угол моего сознания. Он становился мной, а я остановился им. И я увидел, что он не лгал. Ладони дернулись, сжались кулаки от боли, когда на тыльной стороне проступили кровоточащие раны. Одновременно с этим всё тело охватил нестерпимый жар. Кожа вздувалась обугленными пузырями, обнажая красные переплетения мышц. Захлёбываясь от боли, я умолял его прекратить. Но Самаэль хотел, чтобы я знал, чтобы смог понять его. Мой разум разрывали на части крики ужаса и безумия миллионов людей, запертых в его голове, бьющихся в конвульсиях бесконечного одиночества и безысходности, мечтающих о смерти. Я увидел бездну, и она распахнула мне свои объятия. Очнувшись на тёплом песке, я ещё долго лежал неподвижно. приходя в себя. Затем осторожно встал, отряхнул комбинезон и пошёл в сторону дома. Кем я был раньше? Кем я стал сейчас? Странное ощущение. Однако теперь я понял, что Самоэль всё-таки лукавил. и Я знал, что он хотел. Зачем привёл сюда человека? Поднявшись на крыльцо, забрал сигареты, закурил и отправился в сторону своего модуля. Процедура обратной отправки была сложной и долгой, но всё пройдёт нормально. Контуры безопасности будут молчать, потому что это я. Почти. А потом, вернувшись домой, я принесу всем благую весть. На небе вспыхнет звезда. Она расскажет всем о новом пришествии. И, И тогда, тогда я, я вручу человечеству, человечеству его последний, последний дар. Текст читали. Посланник. Евгения Зубенко. Самаэль. Никита Сальников. Ковчег. Ирен Френ. Январь. 2022 года.